Стрелецкий бунт. Россия, 1682 год. 27 апреля 1682 года в возрасте 20 лет умер царь Фёдор Алексеевич. Его преемником мог стать либо Иван, либо Пётр. На престол, общим согласием всех чинов московского государства, взошел девятилетний Петр, рожденный от второй супруги царя Алексея Михайловича, Натальи Кирилловны Нарышкиной. 14-летний Иван, сын царя от первой его супруги, из рода Милославских. С воцарением Петра при дворе началось усиление Нарышкиных. Это не устраивало другую придворную партию Милославских, во главе которых... стояли царевна Софья и ее фаворит Иван Михайлович Милославский. Обнаружилась и сила, которая могла бы им помочь – стрельцы. Стрелецкие полки обеспечивали порядок и выполняли карательную службу. Два полка находились на особом режиме и пользовались особыми привилегиями. Сопровождали царя в поездках в монастыри, участвовали во всякого рода церемониях – Стрельцы размещались семьями в стрелецких слободах Москвы. Служба была пожизненной, а получаемые отказные жалования скудным. Поэтому стрельцы, обремененные семьями, вынуждены были изыскивать дополнительные доходы. Менее обеспеченные промышляли ремеслом, состоятельные совершали торговые сделки. Стрельцы решили воспользоваться вступлением на престол нового царя и 30 апреля 1682 года обратились к правительству с жалобой на полковника Семена Грибоедова, чинившего им налоги и обиды и всякие тесноты. Трон занимал девятилетний ребенок, за спиной которого находилась мать, женщина, по отзыву Куракина, совершенно неискушенная в политике. Все принцесса доброго темпераменту, добродетельного, только не была неприлежная и неискусная в делах, и ума легкого. Наталья Кирилловна, не располагавшая опытными советниками и пребывавшая в растерянности, удовлетворила все требования стрельцов. Грибоедова не только отстранили от должности полковника, но и подвергли наказанию батагами. С него велено было взыскать, согласно росписи, поданной стрельцами, присвоенные им деньги и уплатить стрельцам за все выполненные ими работы. Его вотчины подлежали конфискации. Одна уступка повлекла за собой другие. В тот же день правительство вынуждено было удовлетворить требования стрельцов остальных 19 полков. Стрельцы обнаружили, что не являются хозяевами положения. Неизвестно, кому в лагере Милославских пришла в голову мысль в борьбе с Нарышкиными опереться на стрельцов, то ли опытному интригану Ивану Михайловичу, то ли коварной и честолюбивой Софье Алексеевне, мечтавшей водрузить на свою голову царскую корону. Как бы то ни было, но Милославским и Софье удалось направить гнев стрельцов в угодное для себя русло. Впрочем, осуществление их замыслов объективно помогла сама Наталья Кирилловна, совершившая в первые дни правления ряд существенных промахов. По обычаю тех времен родственники царицы получили пожалования чинами и вотчинами. 27 апреля пять братьев Натальи Кирилловны, Иван, Афанасья, Лев, Валерий, Мартемьян, Фёдор были пожалованы в спальники. Прошло всего пять дней, как было сказано, новое пожалование, вызвавшее наибольшие пересуды. 22-летний спальник Иван Кириллович был объявлен боярином, минуя чины думного дворянина и окольничего. Заговорщики же умело использовали ошибки правительства, всячески возбуждая гнев у стрельцов. Видите, как лезут Нарышкины в гору? Им теперь все ни почем. Итак, Наталья Кирилловна подверглась натиску с двух сторон — стрельцов и притязавших на корону Милославских. Она не могла рассчитывать на мудрость новоиспеченных спальников и боярина Ивана Кирилловича, и братья и отец Кирилл. полиякптович не отличались ни умом ни проницательностью ни политическим опытом единственная надежду на рышкинах артамон сергеевич матвеев воспитатель натальи кирилловны устроившие ее брак с старем алексеем михайловичем Матвей проявлял способности в делах не только матримониальных, но и государственных. в Последние годы царствования царя Алексея Михайловича он был первым министром и фактическим руководителем правительства. Но после смерти царя был отправлен Милославскими в заточение в Пустозерск. Артамону Матвееву было возвращено боярство и отряжен чиновник, стольник Алмазов, пригласить его немедленно в Москву. В Москве Матвеев появился только вечером 12 мая. В день приезда ему оказали еще одну милость — возвратили все контискованные вотчины. Если Наталья Кирилловна с нетерпением ждала приезда Матвеева и практически бездействовала, то милославские и Софья развели бурную деятельность и, по образному выражению Соловьева, кипятили заговором. По ночам в дом к Милославским приезжали представители стрелецких полков, от покоев софии разъезжали по слободам ее эмиссары, не жалевшие ни вина, ни денег на подкуп стрельцов. Боярин Иван Михайлович Милославский нашел себе помощников, родственника Александра Ивановича Милославского, человека злодейственного и самого грубияна, двух племянников – Ивана и Петра Андреевича Толстых в уме острых и великого пронырства и мрачного зла исполненных, как описывает их молодой Матвеев, оставивший записки о событиях того времени. Из стрелецких начальников привлечены были подполковник Иван Циклер, кормовой иноземец, и Иван Озеров из низшего новгородского дворянства. Между рядовыми стрельцами выбрали человек десять поверенных. Посредницей стала казачка Федора Семёнова, которая переносила вести от царевны к Ивану Милославскому, от оттого «Стрелецкие слободы» и «Слобод» к Софье. Прибытие в Москву Матвеева нисколько не укрепило позиции Нарышкинской партии. Возможно, Матвеев не оценил меры опасности, нависшие над Нарышкиными. Какие ответные меры замышлял Матвеев, неизвестно. Во всяком случае, до полудня 15 мая не было предпринято что-либо в отношении стрельцов. А в полдень уже было поздно. По зову Набата с развернутыми знаменами к Кремлю двигались вооруженные стрелецкие полки. Пока Матвеев докладывал об этом царице и размышлял, стоит ли закрывать кремлевские ворота и принимать меры для безопасности царской семьи, стрельцы с барабанным боем ворвались в Кремль. Поводом для внезапного появления стрельцов в Кремле явились слухи о том, что Нарышкины извели царевича Ивана. Их распространяли активные сторонники Софьи и Милославских. Старший из Толстых разъезжал по стрелецким слободам и возмущал стрельцов слухами. Он грозил новыми несправедливостями и предсказывал перемены к худшему. Стрельцам внушалось, что их ждут казни, а потому настало время проявить силу. Узнав о причине волнения стрельцов, царица Наталья вместе с патриархом и боярами вышла на «Красное крыльцо» с царевичами Иваном и Петром. Внизу бушевало разгневанное войско. После того, как обман обнаружился, среди стрельцов наступило минутное оцепенение, сменившееся новым взрывом и их негодованием. Несколько стрельцов забрались по лестнице на крыльцо и стали расспрашивать Ивана, подменный ли он царевич. Казалось бы, что, убедившись в добром здравии царевича, стрельцы должны были разойтись по домам. Но в том-то и дело, что вопрос о царевича являлся всего лишь поводом для появления стрельцов в Кремле. Лица, руководившие стрельцами, направлявшие их недовольство против Нарышкиных, подбросили им список изменников-бояр, подлежащих уничтожению. Разгулу страстей помогли руководители стрелецкого приказа отец и сын Долгорукие, бояре Юрий Алексеевич и Михаил Юрьевич. В тот самый момент, когда в толпе стрельцов раздались вопли о выдаче изменников бояр, Михаил Долгорукий обратился к ним с грубостью победителя. «Ступайте по домам! Здесь вам делать нечего! Полно буянить! Все дело разберется без вас!» Стрельцы пришли в бешенство. Некоторые из них забрались на крыльцо, схватили Михаила Долгорукого и сбросили на копья своих товарищей, стоявших внизу. На копье полетели тела других бояр и изменников, оказавшихся в списке, среди них бояре Матвеев и Языков, стольник Фёдор Петрович Салтыков, убитый по ошибке вместо брата царицы Ивана Кирилловича, другой ее брата Афанасий Кириллович, домный диак Ларион Иванов и другие.